Целых 750 грамм. Лето 2017 года. Выдалась какая-то неожиданно жаркая неделя, причем с осадками. Ночью ливень, днем до 35 градусов по Цельсию. И ожидаемо повалили к нам все метеочувствительные. Среди них была и Вера. В 2015 году Вера уже становилась мамой. На 24 неделе у нее резко поднялось давление. Белок в моче в каких-то огромных количествах. У нас тогда было всего три дня. Успели разве что провести курс гормонов для подготовки легких плода. Родилась девочка, вес 510 грамм. Там еще задержка роста была. Назвали Майя. Умерла на восьмые сутки в реанимации. И вот 2017 год. Попытка стать мамой номер два. Срок 25 недель. Снова начинает шалить давление. Дотягиваем до 26 недель. И все. Дальше... Невозможно. Идем в операционную. Я в качестве ассистента. Анестезия спинальная. Неонатологи на готове. Транспортный кувес на месте. Пока обкладываемся, Вера спрашивает у хирурга. Ну, 26 недель же лучше, чем 24. Мы с коллегой, понимающе переглядываемся. Конечно, лучше, Вера. Каждый день в животе матери на таком сроке на вес золота. А что еще можно сказать в такой ситуации? Разрез. «Девочка, извлечение в целом плотном пузыре. Чего-то даже мявкнуло. Забирайте». Эти слова обращены к неонатологу. Спустя несколько минут слышим уже от детских. «750 грамм, 4, 5, 7 баллов по Абгар перевели на ИВЛ. Через час реанимация обещала приехать». Вера тоже это слышит. «Целых 750 грамм? Это же в полтора раза больше, чем Майя. Значит, и шансов больше. Мы справимся» обязательно справимся в этот же день малышку экстремалку забрали в детскую реанимацию через 6 дней и мамочку мы выписали лечащий врач какое-то время поддерживал связь с этой семьей так получилось что она оперировала веру и в первый и во второй раз помню говорила что у девочки все весьма неплохо недавно моя коллега тот самый лечащий врач показала мне фотографию с утренней школьной линейки дочка веры Аня пошла в первый класс общеобразовательной школы. Она практически здорова. Буду честна, абсолютно здоровый ребенок из экстремала вырастает довольно редко. Но такие есть. И как отрадно этих детей видеть.